Глава шестая. Хорошо бы стать генералом, мечтал Блюев, привалившись спиной к стене окопа. У юнкера Блюева уже был один знакомый генерал. Блюев видел его однажды во время проведения смотра солдатской пляски. Фамилия у генерала была Мюллер, и был он весь расшит лампасами и галунами, в общем, смотрелся неотразимо. Сначала я стану полковником, думал Блюев, решил, что генерал это всё же слишком. Полковником стать легко, надо совершить какой-нибудь подвиг, спасти в бою, к примеру, государя императора. Был полдень. Между тем какая-то нахальная птица, пролетая мимо, обгадила мундир Блюева. Юнкер отряхнулся, стараясь не отпускать столь радостные сердцу мысли. Чтобы выбиться в полковники, думал он, надо просто оставаться в живых после каждой битвы, а остальные, чтобы помирали налево и направо. Тогда тебя будут поднимать по служебной лестнице. Оставаться в живых в этом пекле может только хороший солдат. А для этого главное быть примерным юнкером. Если я буду хорошим юнкером, внушал себе Блюев быть мне в скорости неплохим полковником или даже прапорщиком. Что почётнее, полковник или прапорщик? Блюев да и никто из его товарищей не знали. Эти данные хранились в канцелярии корпуса в стражайшей тайне от юнкеров. В редутах Слонова По благородному решению начальства находился только один взвод, куда входили сам Блюев и его приятель Адамсон. Имена остальных юнкеров, не ставших нашими знакомыми, теперь позабыты, а вскоре и вообще станут маловажны. Старшекурсники 6-го пехотного под предводительством капитана Малакайфова разбрелись по городу с названием Ж. в поисках Сидра и женщин, а два других взвода юнкеров первого курса, в том числе старательный юнкер Хабибуллин, были переданы под командование уверенного обер-лейтенанта Каца и направлены для постройки загородного домика и шлагбаума для майора Секера. В милях двух, прямо напротив одинокого взвода поручика Слонова и, собственно говоря, окопа юнкера Блюева, размещалась в... передовая линия обороны. Сплошь окопанная старыми равелинами батальона юнкеров столичного пехотного корпуса графа Менструраннего. Там, по всей видимости, готовилась атака на редут Ислонова, и потому изредка взвизгивала нерешительная труба, стучал барабан и доносилось ржание лошадей. Ко всему прочему было заметно, что к вражеским юнкерам прибыла имперская кухня. Блюев с тоской подумал о том, что завтрака им не видать. Да и обеда с консервами, пожалуй, тоже. Поручик Слонов то и дело хотел приблизить учения как можно ближе к боевым, чтобы не израсходованные продукты утоить и обменять в штабе на сидр. Самон пил где-то неподалёку в лесу соспивающимся ветеринаром мерзевляном пили они впрочем вовсе не шидр а спирт медицинский от чего не получали должного удовольствия вскоре блюев оставил мысли о карьере и теперь с нарастающим страхом стал думать о предстоящей атаке противника с минуту на минуту ему предстояло держать себя в руках и не облажиться под возможным обстрелом аркебузы. По правде говоря, о том, что так бывает, юнкер знал только со слов денщика Палыча, который иногда умел и приврать. Волнение Блюева неуклонно нарастало, и принял решение, что лучше справит свои дела сейчас до атаки противника. Юнкер деловито вылез из окопа и устроился на пригорке. дабы иметь обзор и не пропустить решительного момента атаки. Момент однако же подступил как раз с другой стороны. Чаща леса, на опушке которого были вырыты окопы юнкеров, внезапно раздалась, пропустив санитарную повозку. На ней ехал пожилой офицер с размаждённым похмельным лицом. Это был ротмистр Николай Яйцев, офицер ставки на которого была возложена роль посредника при манёврах. Яйцев был занят тем, что развозил по батальонам водные и приказы командования. Положенную ему по штату лошадь отдали на пропитание юнкерам, строившим домик майору Сёкеру. И похмельный офицер ездил с санитарами, чего очень стыдился. "Господа!" прокричал в жестяной рупор посредник. Объявляется атака противника, предваряемая артподготовкой. Внимание! Прячься, кто как может. Тут взор ротмистра Яйцева упал на впавшего в размышления юнкера Блюева. Эй, юнкер, там на пригорке, злорадного запил ротмистр. Я подам на вас рапорт. Вас накрыло артподготовкой. При последних словах посредника Из повозки выскочили дюжи и санитары. Блюев, вращая от натуги глазами, тоже услышал столь странные слова и повернул голову. В тот же миг санитары подхватили Блюева подруги и поволокли к повозке. Да отпустите, черти, куда вы меня тащить? У меня задание, настаивал возмущённый Блюев. Молчите, ваш бродь, сурово прохрипел левый санитар, очевидно пьяный. «Вам нельзя волноваться, вы потеряли много крови. Вас следует в полевой госпиталь на перевязку, ваш бродь», — заметил доброжелательный санитар справа. «Да, на подтирку ему надо», — снова уточнил левый санитар. «Эй, юнкер, ваша фамилия», — перебивая их, — нетерпеливо попросил суровый рот мистер Яйцев. «Блюев, господин посредник». доложил Балюев, поддерживая ему и за руки, и пытающийся удержать спадающие штаны. "Сартов стрелам дружок не шутят. На войне вам живо бы снесло голову. Марш в госпиталь не родивый солдат", продолжал возмущаться Яйцев, входя во вкус своей роли посредника. упирающегося Блеуева потащили к повозке, а он кричал уже не переставая: "Не хочу в госпиталь, хочу в атаку, хочу грудь положить за государя императора". От повозки, куда погрузили Блеуева, стало неприлично смердеть. "Прекратите припираться по незначительным вопросам, господин юнкер, тем более что вы об асфались", теряя терпение, прокричал ротмистр Яйцев. приняв начальственный гнев за указание, левый санитар, которого к тому же во время схватки слегка обждало, размахнулся и съездил Блюеву по уху. "Что это?" жалобно воскликнул юнкер. "Контузия ваш брод гранатой", ехидно отозвался правый санитар, отвешивая здоровенную затрещину по другому уху. Слова посредника начинали казаться Блюеву весьма недалёкими от истины. В итоге отоплеухи по затылку, Блюев повалился все на повозке почти бездыханный, но с радостной и злорадной мыслью в левом полушарии хрен я вам крикну за империю, потому что в сене он наткнулся на припрятанную бутыль сидра. Посредник к тому времени, зрядно утомившись с Блюевым, стал приказывать пьяному слонову поднимать взвод в атаку. Что удалось сделать только с четвёртой попытки, поскольку выяснилось, что поручик невменяем. Измученный посредник начал как можно грубее разъяснять ему боевую задачу. В атаку, понимаешь? Кость ярыла. Наконец, слон оглух выгнул, что обычно означало у него так точно или слушаюсь, и двинулся вдоль окопов. Взвод в атаку. умел прохрипеть он, наклоняясь к Юнкирам, причём на втором окопе от тошноты его передёрнуло и прямо на дембельскую фуражку Адамсона. За импера завизжал не помнивший себя, выведенный из равновесия и серьёзно обгаженный Адамсон. Стримглав, выскочив из окопа, Адамсон неохотно зашагал прямо в поле. За ним понеслись с деревянными ружьями на перевес все остальные.